Возвращаясь домой, Джанни повстречал у входа в балаган, поджидавшую его битую. Он уже не раз замечал в последнее время, что она собирается заговорить с ним, но в решительную минуту у нее не хватает смелости. «Вот и вы, наконец, господин Джанни. Надолго вы уходили сегодня утром, а я хотела...» И она запнулась, потом продолжала в смущении. Словом, вот в чем дело. Говорят, что теперь публика любит диких женщин. что это даёт бырыши. Поэтому я разузнала, как это обставляется. Не велика ведь хитрость есть сырых кур, а я не гордая, и для вас я охотно стала бы их есть, можно и сигары. Джанни посмотрел на неё. Битая покраснела, и сквозь её смуглую загорелую кожу проступила тайна, скрытой в глубине её существа нежности к юному директору. Бедная девушка и чувство преданности в поисках средства, которое могло бы поправить дела братьев Бескопе, заглушила в себе гордость примадонны канотахочицы. И в порыве величественного самоотречения соглашалась не зайти до самой презренной разновидности их ремесла, до пожирательницы сырых кур. "Спасибо тебе, бедняжка моя", сказал Джанни, обнимая её со слезами на глазах. Ты-то действительно любишь нас. Но в настоящую минуту пожитки все проданы. И вот смотри, перешит и идет, чтобы вступить во владение. Ты знаешь, меняется ведь только директор. Но если когда-либо тебе понадобится десятифранковая монета, и если у Бескопе найдется рыжик, помни, существует почта. Ну, давай без нежностей. Уложи мои и братнины пожитки в деревянный сундучок до да поскорее, потому что мы уезжаем сегодня же. Сию минуту. А я пойду, сдам перешитому ключи от нашей лавочки. Час спустя Джанни вернулся, взвалил себе на плечи сундук и сказал удивлённому Нелло: "Ну, братишка, бери скрипку и живо на железную дорогу, в Париж". Обменявшись рукопожатиями со старыми товарищами, они тронулись в путь. Но пройдя шаг в 20, одновременно обернулись в сторону Маринготы, как люди, которые только что продали отчий дом, и прежде чем покинуть его навсегда, прощаются долгим взглядом со стенами, где они родились и где умерли их родители.